Глава пятнадцатая «Не тебе давать советы, как мне вести себя со своей возлюбленной, дракон!» Бладлейн задвинул меня себе за спину быстрее, чем я успела помниться. «Твоей возлюбленной?» — прорычал Алекс. «Она моя!» Выглянув из-за массивной фигуры принца, я поняла, что дракон в бешенстве. Если до этого я могла видеть только его в дверном проеме, только его полные ярости глаза то сейчас натолкнулась взглядом на побледневшую, сидящую на полу коридора Мадлен, застывшего статуей над ней Вильгельма и прячущуюся за ним Тамару. Кто из них меня выдал? Теперь уже было без разницы. Оставалось надеяться, что я смогу объясниться со своим ревнивым драконом. А вот что делать с принцем? Это по моей инициативе он проник в стан врага. «Алекс, это не то, что ты подумал», — начала я прозвучало даже для меня странно, как во второсортной мелодраме. «Мы поговорим об этом позже, Даша», пообещал он зло, и я поняла, что будет сложно. Будет сложно отстоять жизнь принца. Пусть дракон до конца не восстановился после высасывающего магию зелья, но я видела, как Алекс сражается мечом. Он же машина для убийства. Куда до него Бладлейну? Но тут принц выдал низким, басовитым и каким-то потусторонним голосом. «Ты с ней говорить больше не будешь». Его фигура вдруг принялась расти, плечи раздались вширь, руки и ноги увеличились в размерах, а одежда разошлась по швам от проявившихся бугрящихся мышц. Черных, будто оникс, с красными, словно подсвеченными изнутри прожилками вен. Какие-то доли секунды, я не представляла, сколько времени прошло, потому что оно то ли растянулось, то ли замерло вместе со мной, как передо мной стоял уже не мужчина, а монстр, точно такой же, как та скульптура во дворе замка Бладлейна, в натуральную величину, потому что выросшими в последнюю очередь рогами демон уперся в достаточно высокий потолок. Я уже видела дракона, и любимого Василиска Алекса тоже хорошо помнила, но при виде того, в кого, во что превратился Бладлейн окончательно сроднилась с полом. Мне даже присесть захотелось, когда этот... это повернулся ко мне. Лысая морда, торчащие из пастиклыки и горящие самой смертью глаза, ничем не напоминали мне черты принца. Поэтому я открыла рот в немом крики и попятилась, когда это чудище двинулось в мою сторону. Хотя попятилась не то слово. Я успела сделать один единственный шаг, как демон метнулся вперед, явно целясь меня и был отброшен в сторону. Монстр полетел в окно, слишком узкое, чтобы он через него пролетел. Поэтому демон разбил не только стекло, но и проломил стену, царапая уродливыми саблями острых когтей камень, сорвался вниз. Метнувшая за ним яркая вспышка тоже начала увеличиваться в размерах, и теперь я узнала в ней знакомого дракона. Выходя окошка комнаты на внешнюю стену Орсуса, лететь Бладлейну долго-долго. Но оно вело в зачарованный сад, это я поняла, и по теплому воздуху, и увидела, когда подползла к краю разбитой замковой стены. В ушах все еще звенело от грохота, но мне надо было видеть происходящее внизу, потому что Алекс до конца не оправился, а я не знала, какие фокусы есть в арсенале принца. Хорошо, хоть он меньше дракона. Правда, я тут же осознала свою ошибку, и что моя радость была преждевременной. Демон, своим падением разрушивший пару плодовых деревьев, сгруппировавшись, выпрыгнул на дорожку и резко еще больше увеличился в размерах. К тому же за его спиной черными молниями взрезались, возникли крылья. Не такие, как драконьи, а горящие и ярко-красным пламенем, будто сотканы из магии. Я вскрикнула, когда взмах одного такого крыла срубил ближайшее дерево, как горячий нож масла. Алекс тоже может дышать огнем, в Наире он тогда много кого им поджарил, но в отличие от демона дракон не пытался ударить огнем, дрался только лапами и острыми клыками. Он не хочет сжечь замок, догадалась я, но без огня справиться с быстрым демоном было сложно. В тесном пространстве сада габариты Бладлейна его скорость и маневренность добавляли ему больше преимуществ а все, что делал Алекс, это стоял на защите стены, где была я, и куда стремился прорваться демон. Как бы он ни был на меня зол, мой дракон защищал меня. Это я поняла, когда сильные руки оторвали меня от стены, и я оказалась прижата к груди Саймона, который потянул меня прочь. Меледи, пойдемте». «Куда?» — выдохнула я, глядя на него, как на безумца. — На безумца Саймона был похож меньше всего. Скорее, на бывалого спецназовца, в очередной раз оказавшегося в горячей точке. «Туда, где вы будете в безопасности». «Нет, я буквально уперлась руками и ногами». «Нет, нет, нет, ему нужна помощь». Я снова обернулась на проем в стене, где мелькали то всполохи, то массивные фигуры с черной чешуей. Эта чернота не позволяла рассмотреть, где сейчас Бладлейн. «Почему ты ему не помогаешь?» «Потому что я поклялся ему, что буду защищать тебя», — прорычал Саймон, отставив вежливость и учтивость. «К тому же у Дракорижа, должен остаться король». Я все еще пыталась вывернуться из его хватки и снова ползти к краю, поэтому смысл его слов дошел до меня не сразу, но потом все-таки дошел. «Ты станешь следующим королем!» Мои глаза сами собой широко распахнулись. Так пожелал он, поэтому не надо его спасать?» «Поэтому нужно спасать тебя, без тебя ему не выжить. Это еще почему?» «Потому что дракон влюбляется однажды, на всю жизнь. Если ты погибнешь, он умрет следом за тобой». Новость настолько меня потрясла, что я позволила Саймону дотащить меня до двери. Не то, чтобы я сомневалась в чувствах Алекса, ни разу не сомневалась, Но раньше я думала, что если все таки умру, то хотя бы он будет жить дальше. В саду взревел дракон, и это меня отрезвило, потому что это не был рев ярости или радости. Это был крик боли. «Мы должны ему помочь!» Я схватилась за руку Саймона. «Пожалуйста!» К нему полностью не вернулась сила. «Понимаю, ты хочешь стать королем? «Не хочу!» Окатил меня холодом мужчина. «Не ценой жизни моего друга!» «Ты плохо расслышала, что я сказал?» «Я все прекрасно расслышала. Мы должны ему помочь, иначе Бладлейн убьет его раньше, чем горе от потери меня». Мгновение, когда Саймон принимал решение, растянулось для меня в бесконечность. А Затем он кивнул, отпустив меня, и мы одновременно метнулись к прорехе в замковой стене. Точнее, метнулись мы просто к стене, потому что замок сдвинул разрушенные камни, восстанавливая все, как было» оставив только тонкую полоску выбитого окна. К счастью, стекло он вернуть не успел, и я высунулась в него по пояс. С комплекцией Саймона ему бы все равно это не удалось. Высунулась и охнула, потому что драконы и демон бились внизу с особым остервенением, превратив прекрасный сад в развороченное поле боя. Некоторое время назад прекрасные деревья стали уродливыми, обугленными и изломанными пнями но больше всего меня волновала обогревшая землю кровь, и её было слишком много, и было непонятно, чья она, Алекс или Блада, потому что на демоне теперь было больше красного, чем черного, а дракон... На чешуе дракона виднелись длинные, глубокие, обожженные полосы. «Сделай что-нибудь», — попросила, приказала Саймону. «Ударь его каким-то заклинанием, что ли?» «Это бесполезно». «Принц Брама, потомки Гаргулей. В боевой форме он словно камень, практически неуязвим. Но что-то же его может взять? Огонь дракона или яд Василиска. Огонь, который Алекс почему-то не использует. Мы должны спуститься вниз. Это тоже плохая идея», — нахмурился Саймон, сосредоточенно наблюдая за боем. «Лишь чешуя дракона способна выдержать нападение Гаргулии. Тогда почему она не выдерживает?» Вопрос риторический, мы оба понимаем, что Алекс все еще слишком слаб, чтобы противостоять Бладлейну. Будь он в порядке, прибил бы эту горгулью одной лапой. Я залечу его раны магии Феникса, принимаю я решение, а всех несогласных в сад. Саймон выдает какое-то ругательство себе под нос, но мне больше не перечит. Видимо, понимает, что перспектива стать новым королем ближе, чем ему хотелось бы. «Дотянешься?» — точняет он. Я же молча киваю отпускаю свою силу. Она откликается неожиданно быстро и легко, будто этого и ждала. Я вспоминаю, как лечила Яниса и всем сердцем желаю влить магию в своего дракона. Голубоватым свечением, потоком она течет в него с помощью моего желания, моей любви. И у меня это получается. С первого раза, с первой попытки, словно я делала это всю свою жизнь». Чудовищные раны начинают затягиваться на глазах, и измученный дракон делает резкий выпад с размаху, с хрустом впечатывая демона в стену. Бладлен летит вниз, и я мысленно поздравляю себя. Но тут поверженный монстр стрелой устремляется вперед, каким-то непостижимым образом ускользает от драконьей пасти и летит прямо на меня. Мгновение он налетает на поставленный Саймоном воздушный щит, натаранит его с легкостью, вскидывая руку и смыкая каменную ладонь на моем горле. Безумные глаза горят уже не черным, красным, а я успеваю сделать только глубокий прерывистый вдох. Если Гвен не будет жить, то и ты тоже, рычит Демон и дергает меня на себя. Я ударяю его в ответ магией, на инстинктах и... Бладлен летит вниз, а я... Я больше ничего не контролирую. В моей груди разрастается вспышка. Не теплая, едва ощутимая, а яркая и сильная. Разрастается и разрастается, пока ее свет не поглощает меня целиком.